Глава сороковая. Стас. Три дня допросов, разбирательств, письменных и устных отчетов. Спал за эти дни в сумме часов восемь, не больше. Голова пухла, кофе не помогал. В такие моменты, когда чувствуешь вселенскую усталость, хочется послать все куда подальше и уйти на гражданку. В особняке Серебряковых сейчас проходят обыски. Да, Серебрякова арестовали вчера ночью. Ему предъявлено обвинение в заказном убийстве супруги. По всем каналам крутит арест не только Михаила, но и Серебрякова. Юная эти три дня жила у Багировых. Яр уверяет, что с Олестой они нашли общий язык и отлично ладят. Заехать и убедиться в этом лично не получалось. Пара коротких разговоров по телефону и сообщений перед сном с пожеланиями «доброй ночи», все на что нашел время, были более важные дела перед отъездом. Хотя кто-то скажет, что может быть более важным, чем любимая женщина. «Более важным является спокойная жизнь любимой женщины, когда меня не будет рядом». Гаранин копытом роет землю, требует вернуть ему невесту. И еще бы, теперь, когда Серебрякову грозит тюрьма, Игорь, женившись на Юне, может прибрать к рукам весь его бизнес, не дожидаясь смерти тестя. У Яры она может остаться, пока я не вернусь, но Багирова втягивать в свои проблемы мне совсем не хочется. Да и вряд ли он вытянет этот бой». Хороших снайперов, которые могут выполнить любое, даже самое сложное задание, не так много, как могло бы показаться. Мой промах с телефоном руководство не оставило без внимания. То, что мы в короткие сроки вычислили заказчика налета на загородный клуб, провели операцию по задержанию, выявив всех участников, верхушкой было отмечено. Кое-кого примировали, кому-то внеочередное звание присвоили. Наградили кабинетных бойцов. Впрочем, как всегда. Меня не уволили. Пожали руку, поблагодарили за хорошую службу. Слушая пафосные речи, ждал приговора. Я знал, что моей оплошностью воспользуются. Не ошибся. Командировка в Сирию, сроков нет, но есть задание, по завершении которого смогу вернуться в Москву и продолжить службу. Кто-то из молодых, хлопнув по плечу, сказал, что я еще легко отделался. «Быстро отстреляюсь и вернусь», — хмыкнул Жаров, не стал ничего объяснять. Багиров был напряжен. Злился, но понимал, что отстоять меня не получится. Уезжать было не время. С юной отношения натянутые, так и застыли в болезненной точке. Не разобрались, как и куда двигаться дальше. Не поговорили. Ее отец и брат в тюрьме. Сейчас стервятники налетят на бизнес Серебрякова, появятся кредиторы. Горанин наверняка постарается завладеть всем. И юной, и бизнесом ее отца. А меня не будет рядом». Хочется крушить всё вокруг себя, дать выход злости, что топят меня последние часы. Аптеки простаивают, на некоторых препаратах горят сроки годности. Нужно запускать, чтобы не терять покупателей, но где взять на всё это время? Завал по всем фронтам, а меня в командировку отправляют. «Тебе поспать нужно», — произносит Жаров, поднимая на меня напряжённый взгляд. «Мы столько лет служили вместе, все командировки прошли бок о бок» прикрывая друг друга а тут не буду грузиться поеду я действительно нужно отдохнуть но у меня есть важное дело которое нельзя отложить увидимся прощаюсь с друзьями дохожу до стоянки но в машину не спешу садиться достаю телефон из кармана этот номер я знаю наизусть но ни разу его не набирал а теперь придется ради юны готов склонить голову перед единственным человеком который сможет защитить ее от гораанина Он тоже потребует платы. Приемная генерального директора, заученным текстом рапортует секретарь, приветствует меня. Добрый день, соедините меня, пожалуйста, с Леонидом Андреевичем, уверенным голосом. Представьтесь, пожалуйста. Прежде чем отказать, нужно выяснить, кому отказывают. Секретарь называла свое имя, но я не запомнил. Чтобы совершить этот звонок, я себя всего переломал. Так меня разрывало, когда я первый раз убил человека. «Девушка, передайте Леониду Андреевичу, что с ним хочет поговорить внук». Последние слова выплевываю сквозь зубы. «Ожидайте». После зависания в несколько секунд. В том, что дед меня примет, я не сомневаюсь. Он все эти годы подсылал своих шавок, которые уговаривали меня с ним помириться. Нет бессмертных людей. Дед это понимал. Кому оставить нажитое? Я его единственный внук. Только мне все его богатства были не нужны. Не хотел иметь ничего общего с единственным родным мне человеком, но обстоятельства вынуждают обратиться к нему. Дед сможет дать защиту Юне, но что он потребует взамен? Такое ощущение, что я собираюсь продать душу дьяволу. Да, впрочем, так оно и есть. Мой дед точно с ним на короткой ноге. «Соединяю вас с Леонидом Андреевичем». Голос секретаря кажется мне взволнованным. «Стас?» Не верит старый, что я ему сам позвонил. «Да, это я. Есть разговор. Нужно встретиться. Как же сложно переступать через себя, но такие вопросы по телефону не обсудишь». «Встретиться?» Мне кажется, что я вижу, как он хмурится. «Через 20 минут у меня совещание, потом важная встреча. Освобожусь ближе к пяти. Подъезжай в головной офис». Быстро берет себя в руки. «Я буду». Расшаркиваться нет смысла. Не прощаясь, отбиваю звонок. Достаю пачку сигарет, прикуриваю, глубоко затягиваюсь. Забиваю легкие горьким дымом. Последние дни стал курить одну за другой. Отравил свой организм, а ведь хотел бросить. Бросив взгляд на часы, сажусь в машину и завожу двигатель. У меня есть несколько часов, чтобы поспать, но сначала души что-нибудь поесть. Через 20 минут торможу у подъезда. В лифте начинаю откровенно зевать. Выхожу из лифта, стопорю взгляд на леськи. Девушка сидит у моей двери, подложив сумку под свой зад. Отмечаю бледность лица, тени под глазами. Она даже не накрашена, чего никогда раньше себе не позволяла. Чувствую укол совести, обещал встретиться, как только вернусь, но времени не нашел. Она звонила несколько раз, но в такие моменты, что приходилось сбрасывать звонки. Смотрит на меня взглядом побитой собаки. Не спешит вставать. Ей, видимо, действительно нужна была моя помощь. Подхожу, присаживаюсь на корточки возле ее ног. «Что у тебя случилось?» «Мне действительно не все равно. Я готов помочь, если хватит времени. Через два дня я улетаю в Сирию». «Я беременна, Стас».